Я прошу гораздо меньше, гораздо больше. Вы просите мою честь. Лишь ваше неверное представление о ней. Что за честь вам, сеньи? Разве не учит вас мать церковь, что такое смертный грех? Возможно, но я произнес клятву у гроба родителя. Любой монах освободит вас от подобной клятвы. А как освободиться от себя, Джана? Милая Джана. Губы ее дрожали, так тронута была она мученической мольбой в его голосе. Дорогой мой, не требуйте от меня больше, чем позволяет мне моя совесть. Подумайте, ведь иначе, только встретившись, мы должны будем вновь расстаться. Это невозможно. Вы полагаете, нашу встречу простая случайность она была предопределена но раз вы в это верите не перечьте предопределению судьбы не обманывайте себя любовь моя вы не оставляете мне выбора воскликнул он с болью вы а как же иначе по крайней мере вы знаете что я молила вас о таком выборе она поднялась Он бросился к ней, желая заключить в объятия. Она нежно отстранилась. Нет, дорогой мой. Сначала избавьте свою душу от этого черного порока, и тогда требуйте от меня чего хотите. Тяжело дыша, он в печали смотрел на нее. а под печалью загорался гнев. Вы ввергаете меня в отчаяние. Лучше бы вы позволили мне умереть от болезни. Если так, то это было бы лучше для нас обоих, грустно отвечала она. Теперь я уйду. Молиться за вас просперо и за себя. Если вы сделаете выбор до того, как покинете меня, пошлите мне весточку. Если же нет, что ж, дорогой мой, пусть Бог даст нам силы. Я чувствую, мне не понадобится Резко направилась она к порогу. Он кинулся следом. Джана, хотя бы позвольте мне увидеть вас перед отъездом. Она оглянулась, показав полные слез глаза на побледневшем лице. Это лишь добавит ненужной боли. А ведь ее и так достаточно. Во всяком случае, пока вы не выберете то, что выбрала я. С таким трудом найти вас. Горько произнёс он: "Вас, которую я почитал воплощением нежности и сострадания. Разве моя просьба противоречит нежности? Задумайтесь, с Просперо. Может быть, вы сумеете взглянуть на все моими глазами? Я молю небо, чтобы вы сумели". Она вышла и стала спускаться вниз по ступенькам. Он больше не пытался удерживать ее. Лишь проследил, как серебряный силуэт растаял в сумерках. Душа его откликнулась почти так же, как первой ночью в саду. Нет, не совсем так. Тогда недоумение и восторг переполняли ее. Теперь боль и гнев так тесно переплелись в душе, что непонятно было, где прекращается одно и начинается другое. Рушилось чудное сновидение. Через высокую цену Мадонна запрашивала за себя, цену, которую он не в силах заплатить. Она упрямо отказывалась понять это. Страстно вопрошал он богов, зачем ему довелось встретить ее. Напрашивался с ответ, чтобы помочь ему исполнить три главные задачи: покончить с влиянием семейства Дыря и тем заслужить честь написать Лигуриаду и достичь бессмертия, изгнать язычников из Средиземноморья и завоевать благодарность небес. Так Монна Джона должна была служить орудием судьбы в его жизни. Сделав такое открытие, он долго смеялся, смеялся громко, пока смех этот не заглушили рыдания. Глава 11. Просида. Больше до своего отъезда он не видел ее. Но в минуту прощания на рассвете с этим гостеприимным домом, когда Амброзия вёл его к воротам сада, на которых все еще алел крест, упреждая мир о несчастье, он передал старому слуге записку для госпожи. Там содержался его двенадцатый санет прощание со счастьем. Возможно, он был известен Лавласу, возможно, нет. Но в прощании с Лукастой нет строчки такой же глубокой безнадежности, как в санете Просперу. И столь же горькой, как его последняя строка: Примите эти последние несколько жемчужин, что выплакала моя душа. Вместе с крохотным посланием он вложил в руку Амброзия пять золотых дукатов, прежде чем оседлать добытую стариком лошадь. Он уезжал прочь, оставляя позади свое сердце и унося с собой взамен еще более глубокую ненависть к дому Дария. Тот счет, по которому ему однажды обязаны будут заплатить еще больше вырос. По дороге к нему пришло иное понимание, переосмысление поступка Моны Монджаны, поднятого ею барьера. Иначе она просто не могла бы быть той, что есть, женщиной, которой он поклоняется. Ведь занавес подняла ее добродетель, натура, состоящая из чистоты и высокой нравственности, а значит, ему надлежит воспринимать это как должное. Путешествие прошло без приключений, и в промозглой сырости августовского вечера он добрался до Флоренции, к дому на берегу Арно, Где с благоволения Строцы обитала его мать, занимая положение едва ли подобающее представительнице гордого аристократического семейства. Она оказала ему ласково нежный прием, говорила, что дожидается его уже несколько недель. Альфонсо давалос до догадался написать ей из Леричи об освобождении ее сына. Но время шло, и росло беспокойство за его судьбу. Немного позднее, когда улеглись волнения по поводу их воссоединения, вышло наружу все ее раздражение. Жизнь стала безрадостной за множество неудобств, которым судьба приговорила Мону Аурелию. Когда он заговорил об уничижении, связанном с рабским существованием гребца, на который Проспер был обречен Филиппина, она не замедлила сравнить его с унижениями, вынесенными ею самой, женщиной высокого положения и происхождения вынужденный довольствоваться презренным окружением в конце концов то, что приключилось с ним, солдатская доля, неудача войны, а то, что довелось выстрадать ей, жалобно причитала она, произошло не по вине ее собственной, а за несчастного замужества, за слабовольным человеком, а также сына, который пошел по дурным стопам своего родителя. В молчании снес он упреки в свою сторону. Но возмутил всё порочением памяти отца. Я не говорю ничего такого, чего не могла бы сказать ему живому, ответила ему, и это было достаточно справедливо, ибо она была из числа таких, и теперь лишний раз напомнила, что говорит только то, что думает. Он попытался мягко возразить, выразить суждения, те у кого что на уме, то и на языке редко рассуждают здраво. Я обычно не учтивы, но это вызвало лишь новый всплеск обвинений. Оседлав этот конек, она стала свирепо сфере попоносить что в свою очередь послужило прелюдией для того, чтобы обрушиться на самого Просперу за его медлительность в сведении счетов с ними. Напрасно ссылался он на недостаток возможностей. Человек с сильной волей и энергией, отвечали ему, не дожидается возможности, он создает их. Но, как видно, его собственная жизнь его удовлетворяет, добавляла она с себелюбивой любвивы жестокостью. Если нисколько не смущает жалкое существование матери в гнусном изгнании. И все же, когда дело дошло до расставания, она почти не настаивала на задержке его отъезда. Это по-прежнему красивая женщина. Черты девичьей прелести все еще сохранялись в ней. Страстно прижала сына к груди, Разразившись горькими рыданиями, сетая, что так скоро вновь теряет его. Всего два дня были проведены с ней, но душевные раны с новой силой напомнили о себе. Ничего не унаследовав из ее эгоизма, он все же находил оправдание жалобам и обвинениям матери. Желание найти способ облегчить ее удел не давало покоя. Он отправился в Ливорно, где ему удалось отыскать корабль который проскользнув в ночью через блокаду залива, доставил его в Неаполь. Особой хитрости и морского искусства для этого и не потребовалось, потому что осада к этому времени значительно ослабела. Возможно, Лутрек с тупым упрямством и настаивал на ее продолжении, но войска его, которых рядами косила чума, распространившаяся из города на все окружающие предместья, были настолько ослаблены и деморализованы эпидемией, что растеряли всю мощь и энергию позволяющую сдерживать кольцо блокады. Экипажи венецианских галер под началом Ландо, что запирали залив с моря, становились все более беззаботными из-за ясного понимания бессмысленности предпринимаемых командирами действий. В замке Нуёва высокий белокурый принц Аранский оказал ему прием столь же приветливый, сколь удивительным оказалось для него это прибытие. Приезд Просперо, объявил вице-король, оказался как нельзя более кстати. В Пьомбинос наряжали дополнительные суда, а имперский капитан Дон Рамон Варгас тайно собирал небольшую флотилию из галер, которые в своем стремлении как можно скорее спустить их на воду, укомплектовывал за недостатком рабов наемными гребцами. Пять таких судов уже были хорошо оснащены и готовы сопровождать дополнительные корабли. Но не хватало опытного командира. Дон Рамон не обладал значительным запасом знаний морского дела, и принц рассчитывал на него, за неимением лучшего, то есть того, кому без опаски можно было бы доверить такое рискованное предприятие. Он предложил это Просперу. Если бы вам посчастливилось прорвать блокаду, заверял его принц, вы оказали бы неоценимую услугу императору. А главное добыть свежие припасы, и тогда мы легко выстоим до полного разгрома французов не потребовалось никаких уговоров. А жаждой деятельности, возможностью отрешиться от причинявших душевную боль мыслей, он тотчас же удалился. Два дня спустя он уже находился с Варгасом в Пембино, найдя все в готовности. К упомянутым принцам Аранским пяти галерам Варгас буквально в последнюю минуту добавил шестую. Они были хорошо оснащены и укомплектованы Дополнительных кораблей тоже было шесть: две бригантины и Филюга, гружённые зерном, и три неуклюжих громоздких галеона, заполненных провиантом даже сверх своего водоизмещения. С этой флотилии Проспера немедленно покинул Пьембину и при попутном ветре благополучно привел ее под укрытие северной части острова Просида, северного мыса Неаполитанского залива. На рассвете седьмого дня после своей встречи с вице-королем когда он согласился принять командование. В конце перехода ветер изменил им, и всю последующую ночь пришлось буксировать вспомогательные суда. Просперу настоял на этом, потому что в часть его замысла входило приблизиться к острову под покровом ночи, с тем, чтобы венецианцы были застигнуты врасплох. Его тщательно разработанный план был продиктован местоположением маленького острова Просида лежащего как раз посередине между материком с востока и большим по размеру островом Ишия с запада. Оба пролива с каждой стороны составляли около двух миль в ширину. Расположившись там за островом на стоянку, он дал своим гребцам пять часов времени на отдых и сон, прежде чем ему снова понадобится их помощь. Сам же, прохаживаясь среди береговых холмов, а затем взобравшись на увенчанную замком вершину Ракёзу, Он оглядывал открывавшиеся внизу для обозрения широкие просторы залива, от баи, воспетой горацам, до туманной шапки Поселипа, скрывавшей от взора Неаполь, и находящиеся в отдалении пики Везувия, подёрнутой дымкой белых, постоянно меняющих свою форму облаков, сливающихся с голубезно неба. По правую руку от себя он различал, будто бы наползающие на стены воображаемого замка широкие крыши домов крохотного островного селения, увитого садами и виноградниками. Долго изучал он со своего возвышения узкие проливы, отделяющие материк от острова. Море, в котором отражалось небесное зарево приближающегося восхода солнца, приняло матовый оттенок. В нескольких милях к западу, позади плоского Серпообразного крошечного острова Вивары поднимался высокий берег Ишии. Зелёный островок с его вулканическими вершинами, воспетый еще в древнегреческом эпосе, был обиталищем его приятеля Дельвасто и родины великого Пескера. Но внимание Проспера сосредоточивалось сейчас на узких водах, отделявших его от Просиды, ведь им суждено было стать сценой для предстоящей ему игры в прятки с венецианцами. Оставаясь в роли своеобразного стража, он дождался, пока где-то около девяти часов в поле зрения показался огибающим из поселища по блокадный флот. Он насчитал десять патрульных галер, шедших кильватерным строем. Скорость их, по его мнению, была не более двух миль в час. Тогда он проворно спустился по увитым виноградниками, почти ненаселенным населённым склонам в бухту, где так долго находилась незамеченная его флотилия. Вновь поднявшись на борт, вызвал Варгаса и верил ему три галеры с подробными инструкциями, как надлежит действовать. Час спустя, то есть сразу после 10:00 утра, один из капитанов Лондон, наблюдавший с кормы водное пространство, к своему удивлению обнаружил, как из пролива Просиды в трех милях от него, выстраиваясь круто против южного бриза, появилась бригантина в сопровождении трех конвоировавших ее галер. Если это испанцы и держат курс на Неаполь, меня поражает их наглость, сказал он. Ланду, очевидно придерживался того же мнения, потому что в ту же минуту с флагманского корабля прозвучала команда в рупор сделать поворот о Понеслось приказание от галеры-галеры, и невольники, сидевшие по левому борту, проворно поднялись со своих мест. И стали совершать обратное движение веслами, в то время как команда правого борта продолжала грести вперед. Не суда, точно обретя под собой оси, начали резко разворачиваться в сторону просиды, причем манёвр изменял их строй из кильватерной колонны в полумесяц. Целью было сразу заключить противника в кольцо. На бригантине, двигавшись с правым галсом в направлении капами сено, Словно слишком поздно осознав, что их одурачили и заманивают в ловушку, тоже сделали поворот о и она переменила курс почти к северо-западу. Теперь, при более благоприятном ветре, ход ее, хотя и все еще затрудненный, немного увеличился. Конвойные галеры с явными признаками поспешности и замешательства устремились следом, формируя арьергард. У южной оконечности просиды они прибавили хода, проясняя таким образом, что идут к проливу Ишии, намереваясь этим путем спастись бегством. Ландо, ударившегося в преследование, посетило подозрение, не может ли это быть уловкой. Он неожиданно догадался, что испанцы, идущие с опережением почти в 3 миль, даже если не сумеют продемонстрировать лучшего, чем его галеры, хода, успеют обойти остров и все так же сохраняя дистанцию, снова войти в залив за просидским проливом где для них возможно откроется способ проскользнуть в гавань Неаполя под защиту берегового форта. Убедившись в том, что такое вполне могло быть запланировано, месье Ландо был озадачен. Это было мудро, но недостаточно проницательно. Проявив изрядную стратегическую гибкость, он оставил в дозоре на всякий случай четыре галеры, с остальными же шестью продолжил преследование. Бригантина, обогнув банку сучара, вошла в узкий проход между двумя островами и, пользуясь попутным ветром, как птица пролетела вдоль зеленого берега Ишии, опередив тригс картирующей галеры, обрекая тем самым их гребцов на мучительные усилия. Им необходимо было хоть как-то поспевать за ней. К тому времени, когда венецианцы достигли входа в пролив Имперцы уже вышли из их поля зрения, и становилось ясно, что ими взято направление к северной части Просиды. Таким образом, они точно воспользовались тактикой, которую подозревал Ландо, пытались обвести его вокруг острова и получить свободный доступ к Неаполю. С удовлетворением отмечая свою проницательность, без которой он мог бы упустить свою добычу, Понимая теперь, что захват ее может стать легким и неотвратимым при проворных действиях Филичани, Ландо увеличил давление. В то же самое время галеры Филичани, медленно двигавшиеся вперед, вошли в Восточный канал. В силу стремления преследовать необнаруженными, Филичано держался берега острова и не сразу заметил три галеры, вышедшие за мыс Чеупета. Столь скорое появление их, невозможное для тех трех, которые, как он видел собственными глазами, зашли в пролив Ишии, сразу подсказало ему, что Ландо преследует не всю флотилию неприятеля. Он столкнулся, как теперь было понятно, со стратегией более мудрой, нежели предполагал его командующий. Застигнутый врасплох, он мучительно обдумывал, как встретить такое решительное приближение. Совершенно упустив из виду очевидное преимущество венецианцев в вооружении, не только замешательство капитана не позволило пустить в ход тяжелое орудие верхней палубы. Слишком узкую мишень представляли с собой имперцы, которые шли в кильватере. И трубы возвестили приказ: всем четырем галерам перестраиваться форштевнями к борту врага. Во встрече с неприятелем менее быстрым и решительным, чем просперо, Цель могла бы быть достигнута. Но случилось так, что с его стороны последовало стремительное решение и исполнение приказа. Носовые пушки всех трёх имперцев полыхнули разом по той обширной мишени, что представлял собой Филичани. Кроме того, во исполнении указания Просперо, жерла всех шести пушек были опущены и нацелены как можно ниже. Вследствие того, что обескадры разделяло не более трех сотен ярдов, сила удара оказалась сокрушительной. Собственная галера Филичани получила страшный удар. На нее обрушилась гигантская водная стена отпущенных по волнам ядер. Она смыла за борт всех собравшихся на баке аркебузиров. В борту другой галеры образовалась внушительная брешь, внесшая сумятицу в ряды гребцов. И корабль мгновенно превратился в беспомощную посудину. Две оставшиеся, которым удалось избежать повреждений, уже были атакованы тремя неприятельскими галерами. Венецианцы встретили нападение залпом своих мощных мартиркам-немётов, что вызвало некоторый эффект. Но атакующие уже успели накрыть их И с треском дробящихся весел и ломающихся деревянных ограждений врезались своими шпорами в борта палубы венецианцев. Вели абордаж аркебузиры Просперо, а за ними устремлялись, бросая вёсла и хватая оружие, его гребцы. Сражение, за которым наблюдали столпившиеся на склонах отракёза до Чеупетта Астровитяне, все еще было в разгаре, когда обогнув мыс появились все шесть вспомогательных кораблей а вскоре вслед за ними три галеры под руководством варгаса корабли проследовали строго придерживаясь заранее согласованного маршрута курсом прямо на неаполитанскую гавань две галеры на высокой скорости ворвались в битву своим внезапным вторжением решая ее в свою пользу Третий Ринувы с знаменем пострадавшего из двух венецианцев, который после первых повреждений ухитрился восстановиться для дела. Что касается судна Филичани, попытка сбросить запор тарудия, чтобы освободиться от балласта и закрыть доступ, прибывавший через пробоину ниже ватерлинии в воде, была совершена слишком поздно. Оно погружалось в глубину. Вандов все еще находился за островом, в добрых двух милях от места действия. Но теперь ему было не до смеху. Грохот пушечных выстрелов обратил его самодовольное расположение духа в ужасную догадку. Неужели его перехитрили каким-то образом? Потому что беглецы, за которыми он охотился, были по-прежнему в поле зрения к северу от просиды. В ярости завопил он боцману, чтобы тот выжимал последнюю каплю сил из рабов. С кровоточащими спинами, с судорожным хриплым дыханием, Они перетащили его через Чюпетту, где он к своему отчаянию обнаружил вытянутой на траверзе шесть императорских галер. В то время как из четырех филичани заметны были лишь три, и то сильно поврежденные и уже захватываемые. А в направлении поселина три галеона и еще три маломощных судна под всеми парусами беспрепятственно удалялись к Няполю. Ландо приручал команду развернуть сюда обратно. Однако не было ни малейшего шевеления среди рабов, которым предстояло совершить нелегкий маневр разворота. Большинство несчастных, доведенных до изнеможения жесточайшей яростной гонкой последнего часа, просто были не в состоянии грести, со стонами валясь около вёсел. Лишь наиболее стойкие находили в себе силы добраться до бурдьюков с водой, чтобы смочить своё иссохшее горло. Боцманы оглядывались на своих капитанов за приказаниями, а те в свою очередь на галеру Ландо. А тот, поминая в глубине души всех чертей преисподней, мрачный, как грозовая туча, замер на юте, осмысливая бедственное положение. Команда его ни при каких условиях не смогут двинуть сюда вперед. Никакое какое бичевание не сможет расшевелить этих полуживых рабов, пока они не получат отдыха. Не использовать же паруса против ветра. Его шести галерам также противостояли шесть. Они наверняка не позволят ему проскочить. Но если он не двинется немедленно, а напротив задержится в стычке, вспомогательные корабли спокойно достигнут гавани. То, что это неизбежно, он теперь неистовствуя понимал. Оставалось только месть разгромить этого имперского капитана перехитрившего его с таким изощренным коварством и уже лишившего его почти половины мощи. Но опять-таки, прежде чем хотя бы подумать об этом, он обязан дать отдых командам обессиленным отчаянной гонкой в почти 30 в минуту. А если тем временем враг, наблюдающий за ним с расстояния миль, решится на атаку, едва ли Ландос сможет во всеоружии встретить ее. Подать вина, приказал он треснувшим голосом, смертвенно бледным над черной бородой лицом. Надсмотрщики вместе со своими помощниками резво бросились вдоль грибных скамей, неся в руках бурдюки с вином и сосуды для рабов. Однако со стороны Просперы не было заметно намерения продолжать сражение. Вспомогательные корабли находились уже под сенью поселипа, и он без колебаний оставлял за противником обладание полем боя полностью исполнив свою задачу. Победа была за ним, поэтому он отдал приказ совершить поворот о верштат и взять курс на Неаполь, забрав с собой захваченные галеры, так как имел в своем распоряжении достаточно солдат и надсмотрщиков, способных следить за нормальной работой гребцов на плененных судах. Вряд ли Ландо пожелает преследовать его, не похоже, чтобы ему удалось перекрыть разделяющее их пространство до того, как будет достигнута гавань если же вопреки здравому смыслу он пойдет на это и слишком прижмет Просперу, у него хватит времени обдумать как возобновить дело но лондон не смелился на погоню и потому сразу после полудня просперо присоединился к вспомогательным кораблям в гавани Толпы народа которые оцепили береговую линию и наводнили моль Потоки людей стянулись сюда после известия о приближающемся избавлении, а также команды дополнительных судов, ставших на якорь, встретили его овациями, нечасто выпадающими на долю моряка. Когда флагман во главе колонны возвращающихся кораблей проходил мимо них, экипажи, построенные на фальшбортах, выкрикивали шумные приветствия. Он сошел на мол под башней Святого Винсента, возвышающийся над шлюзами, где в радостном нетерпении ожидавший его принц Аранский сжал Проспера в горячих объятиях в то время как голодное население выражало бурный яростный восторг герою который доставил им пищу Молодой вице король высказывая свое удовольствие не скупился на похвалу мне не доводилось быть свидетелем такой славной работы объявил он Выйти с шестью галерами и возвратиться с девятью, разгромив флот почти вдвое вас превосходящий, само по себе дело достойное уважения. Но искусство, явленное вами в использовании преимуществ острова, обнаруживает вас великого стратега. Эта история должна усладить слух императора, и я позабочусь об этом, как для вашей пользы, так и для своей собственной. Благое известие укрепит доверие ко мне, ибо мне посчастливилось выбрать именно вас для подобного предприятия. Глава 12. Вознаграждение. Слова принца Аранского на исходе сентября повторял уже весь свет. Замечательная история о коротком морском сражении в проливе Просиды, приукрашенная во время пересказа Вылетала за рубежи Италии, пересекала Альпы, достигла императора в Мадриде и стала памятной для него, влившись яркой струей, в гущу мрачного потока сообщений из Италии. Надо ли говорить, какую неприступную гордость выражал теперь весь облик матери Просперо. Генуя не замедлила объявить, к вящей зависти Венеции, что таким героем и не мог быть никто иной, как генуэзец.